Соня Ниемин превратился в безвольный овощ. Услышав за спиной какие-то звуки, Лизбет обернулась и окинула маги Лунди оценивающим взглядом. С трудом поднявшись на колени, он теперь пытался встать на ноги и слепо шарил вокруг, охваченный горячим туманом слезоточивого газа. Она следила за ним, приподняв брови. «Убью!» — крикнул он вдруг. Раскачиваясь, как корабль в буре, он ощупывал воздух, пытаясь поймать Лизбет Саландер. Она задумчиво наблюдала за ним, склонив голову на бок. «Чёрного шлюха!» — снова заорал он. Лизбет Саландер нагнулась и подняла с земли пистолет Сони Неменина. Это был польский Р-83 Ванат. Она открыла магазинную коробку, убедилась, что пистолет заряжен теми боеприпасами, какие она ожидала увидеть. Такие патроны используются при стрельбе из девятимилитрового Макарова. Она послала в ствол пулю, затем, переступив через Сони Неминина, направилась к маге Лундину, прицелилась, держа пистолет обеими руками, и выстрелила ему в ногу. Он взвыл от боли и снова повалился на наземь. Она посмотрела на Маги Лундина, прикидывая, имеет ли смысл задавать ему какие-нибудь вопросы. Он мог бы помочь установить личность белокурного великана, с которым она видела его в кондитерской «Блумберг», и вдвоем с которым, по словам журналиста Перо Оке Санстрема, Маги Лундин убил человека в помещении какого-то склада. Хм. Лучше бы она подождала полить из пистолета, а сперва расспросила. С одной стороны, судя по виду Маги Лундин, он способен был разумно отвечать на вопросы, но с другой стороны... Кто-то поблизости мог услышать выстрел, а значит, ей следует немедленно отсюда убираться. Если понадобится, она всегда успеет разыскать маги Лундина и расспросить его в более спокойной обстановке. Она поставила пистолет на предохранитель, засунула его в карман куртки и подобрала рюкзак. Пройдя примерно 10 метров вдоль дома Нильса Бюрмана, она остановилась и повернула назад. Задумчивость, на возвратившись на прежнее место, она внимательно осмотрела мотоцикл маги Лундина. «Харли Дэвидсон», — сказала она, «Вот — клёво. Среда, 6 апреля. Был солнечный весенний день, когда Микаэль Блумквист за рулем машины реки Бергер ехал по Нюнненцвеген в южном направлении. На черных полях уже лежала зеленая дымка и было по-настоящему тепло. Погода идеально подходила для того, чтобы, забыв все проблемы, выехать за город и провести несколько дней в домике в Санхамне. Он договорился с гунором Бьорком заехать к нему в час дня, но выехал слишком рано и потому сделал остановку в Доларео, где выпил кофе и почитал вечерние газеты. Он не готовился к предстоящей встрече. Бьорк хотел ему что-то сообщить, и Микаэл принял твердое решение, что не уедет из Модерлео, пока не узнает о зале чего-нибудь стоящее, способное дать толчок дальнейшему ходу расследования. Бьорк встретил гостя во дворе, вид у него был более бодрый и уверенный, чем два дня назад. «Что-то на сегодня задумал», — мысленно спросил Микаэль и не стал пожимать ему руку. «Я могу дать вам информацию о зале», — объявил Гонар Бьорк, — «но на определенных условиях. Говорите». Мое имя не будет упоминаться в репортаже «Миллениума». «Окей». Бьерк замедленно удивился. Блунквист легко и без предварительных обсуждений согласился на условия, из-за которого, как предполагал Бьерк, должны были возникнуть долгие препирательства. Это была его единственная карта Информация об убийстве в обмен на анонимность. И Блунквист без размышлений согласился вычеркнуть из репортажа то, что должно было стать сенсационной новостью на первых страницах газет. «Я говорю серьезно», — недоверчиво начал Бьерк. «Я хочу, чтобы это было закреплено письменно». «Пожалуйста, если хотите, можно и письменно, но такая бумажка все равно ничего не значит. Вы совершили преступление, о котором мне стало известно, и о котором я вообще-то обязан заявить в полицию. У вас есть нужные мне сведения, и вы пользуетесь своим преимуществом, чтобы купить мое молчание». Я обдумал этот вопрос и решил согласиться, и я иду вам навстречу, обещая не упоминать вашего имени в репортаже «Миллениума». Вы либо доверяете мне, либо нет. Бьерк задумался. «У меня уже тоже есть условия», — сказал Микаэль. «Цена моего молчания — это полный рассказ обо всем, что вам известно. Если окажется, что вы хоть малостью утаили, это будет означать, что все договоренности отменяются. В таком случае я опубликую ваше имя на первой странице всех газет Швеции, так же, как было с Венерстрёмом». При одной мысли об этом Бьёрк задрожал. «Окей», — сказал он, — «у меня нет выбора. Вы обещаете, что мое имя не будет упомянуто в Миллениуме. Я расскажу, кто такой зал, и в связи с этим я требую защиты, которая полагается источнику информации». Он протянул руку. Микаэль пожал ее. Он только что дал обещание оказывать содействие в преступления. Это было ему совершенно не по душе, но он пообещал только то, что ни он сам, ни журнал «Милению» не будут писать об Йорке. В то время, когда Ксвэнсон уже описал всю историю Бьорка в своей книге, и книга Дага непременно будет выпущена, Микаэль собирался позаботиться об этом. Сигнал тревоги поступил в полицию Стрэнгнеса в 15:18. Это случилось в самый пересменок. Звонок пришел не с на... не центральной диспетчерской. Некий Эберг, владелец летнего домика, проживающий к востоку Асталархольма, заявил, что услышал выстрел и пошел посмотреть, в чем дело, и обнаружил двух тяжело раненых мужчин. Впрочем, один из них, кажется, не так уж сильно пострадал, но очень мучается от боли. Да еще хозяин домика Нильс Бюрман, тот самый покойный адвокат Нильс Бюрман, о котором столько писали в газетах. У Стрэнг полиции выдалось трудное утро. Все были заняты проведением ранее назначенной проверки дорожного движения на территории коммуны – Едва эта работа, занявшая полдня, завершилась, как поступило сообщение о том, что в Фининге была убита своим сожителем 57-летняя женщина. Почти одновременно с этим убийством в квартире в Стургейде произошел пожар, повлекший за собой человеческие жертвы, а в довершении всего в районе Вангхольма произошло лобовое столкновение двух машин. Сообщение поступило буквально через несколько минут, и потому большая часть сил, которыми располагало отделение, уже была брошена на другие происшествия. Однако дежурная знала об утренних событиях в Нюкварне, И догадалась, что это могло иметь отношение к находящейся в розыске Лизбет Саландер. Поскольку следствие занималось Нильсом Бюрманом, она сложила 2 и 2 и приняла следующие меры. Во-первых, она срочно направила единственный пикет, который нашелся в этот тяжелый день в Стрэгнессе, в Сталархольм. Затем она созвонилась с коллегами в Сёдер-Телье и попросила их оказать помощь. На полицию Сёдер-Телье... Тоже обрушился объем работы больше обычного, поскольку значительная часть отдела была занята на эксгумации в районе сгоревшего складок к югу от Нюкварна. Но понимая, что между Нюкварном и Сталархольмом возможно какая-то связь, дежурный Федор Телье направил две машины в Сталархольм в помощь патрульному Стренгнеса. И в-третьих, дежурная Стренгнесского отделения позвонила в Стокгольм инспектору Яну Бублански, разыскав его по мобильнику. Бубланский в этот момент находился в милтон Security, где проводил важное совещание с исполняющим обязанности директора Драгоном Морманским и двумя служащими, Боманом и Фрэклундом. Никлас Эриксон отсутствовал. Бубланский отреагировал, отреагировал на звонок тем, что приказал Курту Свенсону срочно направиться в летний дом Бюрмана и взять с собой Ханса Фаста, если того удастся найти. После короткого раздумья Бубланский позвонил также Еркеру Хольбергу, который был в это время в Нюкварне, а следовательно находился гораздо ближе к месту происшествия. У Хольберга оказались для него свежие новости. «Я как раз собирался тебе позвонить. Мы идентифицировали зарытый труп. Не может быть, так быстро?» «Все возможно, если покойник так любезен, что имеет при себе бумажник с удостоверением личности. Окей, кто же это?» «Известная личность. Кеннет Густавсон, 44 лет, проживавший в Эксельдстуне». Известен под прозвищем Бродяга. Тебе это что-то говорит? Еще бы. Бродяга зарыт в землю внюк в Нюкварне. В 90-е годы он был знаменит среди торговцев черного рынка, мелких воришек и мошенников. Верно. Он тот самый и есть. Во всяком случае, в бумажнике лежало именно его удостоверение. Окончательная идентичность будет установлена судебно-медицинской экспертизой. Работа им достанется непростая. Бродяга был расчлен, по крайней мере, на пять или шесть частей. М да Паула Роберта рассказывал, что блондин, с которым он дрался, угрожал Мириамву бензопилой «Вполне возможно, что расчленение было произведено при помощи бензопилы, хотя я особенно не приглядывался. Сейчас мы принимаемся за второе захоронение, ребята ставят там палатку. Очень хорошо, слушай, Еркер, я знаю, что день был тяжелый, но не мог бы ты задержаться еще на вечер? Могу, окей. Для начала съезжу заглянусь в заглянусь Старолхо... в Сталархольм». Бубланский закончил разговор и потер пальцем глаза. Автобус с пикетом из «Трэнгнесса» прибыл к летнему дому Бюрмана в 15.44. На подъездной дорожке он буквально нос к носу столкнулся с мотоциклистом, который безуспешно пытался объехать полицейский автобус, чтобы удрать с места происшествия, однако его Харли Дэвидсон с грохотом уткнулся прямо в капот. Серьезного столкновения, к счастью, не случилось. Полицейские выскочили из автобуса и установили личность мотоциклиста. Это был Сони Ниеменен, 37 лет, известный преступник 90-х годов, судимый за убийство. Сейчас Неминин явно был не в форме, и на него без труда надели наручники. При этом полицейские с удивлением обнаружили, что его куртка сильно порвана на спине, и самой середины был выдран большой клок размером 20 на 20 сантиметров. Выглядело это очень странно. Соня Неминин не пожелала объяснить, каким образом появилась эта прореха. Проехав 200 метров оставшиеся до летнего домика, полицейские застали там бывшего портового рабочего, а ныне пенсионера по имени Эрберг. Он был занят тем, что накладывал шину на ногу некоего Карла Магнуса Лундина, 36 лет председателя небезызвестного хулиганского клуба «Свавельща МК». Начальником пикета был инспектор полиции Нильс Хенрик Юханссон. Он вышел из машины, отправил портупею, остановился, разглядывая валявшееся на земле жалкое создание, и произнес классическую реплику полицейского. «Что здесь произошло?» Старый рабочий, занятый перевязыванием ноги маги Лундина, прервал свое занятие и посмотрел на Юхансона. «Это я звонил в полицию», — произнес он лаконично. «Вы сообщили о выстреле?» «Я сообщил, что слышал выстрел, пошел посмотреть, в чем дело и нашел этих типов. Этот вот ранен в ногу и здорово побит. По-моему, ему нужна скорая». Эберг посмотрел в сторону полицейского автобуса. «Ага, того бездельника вы поймали. Он валялся и был без памяти, но мне показалось, что с ним все в порядке. Потом он пришел в себя и хотел отсюда смотаться». Еркер Хольберг прибыл одновременно с полицейскими и Сёдер Телье в тот момент, когда машина скорой помощи отъезжала от дома. Ему вкратце доложили обстановку. Ни Лундин, ни Ниеминин не пожелали объяснить, как они тут оказались. Лундин был вообще не в состоянии разговаривать. Итак, два байкера в кожаной одежде, один мотоцикл Харли Дэвидсон, стрелянная рана и отсутствие оружия. Я все правильно понял? — спросил Хольберг начальник пикета Юхансон кивнул Хольмберг немного подумал видимо следует предположить что ни один из ребят не приехал сюда на сиденье для пассажира думаю в их кругу это считается недостойным мужчины согласился Юхансон в таком случае тут не хватает одного мотоцикла поскольку отсутствует также оружие то можно сделать вывод что третий участник уже успел скрыться с места происшествия звучит убедительно Отсюда возникает логическая проблема. Если эти господа из сва приехали сюда каждый на своем мотоцикле, то не хватает еще одного средства передвижения, на котором прибыл третий участник. Ведь третий из них не мог же уехать одновременно на своей машине и на чужом мотоцикле. От Стрэгнерской дороги здесь довольно далеко. Разве что третий участник жил в этом домике. Хм, промычал Еркер Хольмберг. Но хозяин этого дома покойный адвокат Бьюрман, и он уж точно здесь не живет. Возможно, был еще третий участник, и он уехал на машине. А почему бы им тогда не уехать на ней вдвоем? Я исхожу из того, что в этой истории угон мотоцикла Harley-Davidson не главное, как бы правдоподобно это ни выглядело на первый взгляд. Подумав немного, он попросил у начальника пикета выделить двух полицейских, чтобы они посмотрели, не найдется ли где-нибудь на лесной дорожке оставленного средства передвижения, а затем порасспрашивали бы соседей, не заметил ли кто-нибудь чего-нибудь необычного. В это время. «Года народу здесь не густо», — сказал начальник пикета, но обещал, что сделает все возможное. Затем Хольмберг открыл так и оставшуюся незапертой дверь летнего домика и сразу же наткнулся на лежащей на кухонном столе папки с документами алисбет Саландер, который собрал Бюрман. Сев на стул он принялся читать. Геркеру Хольмбергу повезло уже через 30 минут после того, как начался обход домов, полицейские наткнулись на Анну Викторию Хансен, которая в этот весенний день убирала мусор в саду возле дороги, ведущей вглубь дачного поселка — Также же», — сказала она, — «вижу я, слава богу, хорошо». Выяснилось, что видела она одетую в черную куртку девицу маленького роста, прошедшую мимо приметно, примерно во время обеда. В пятнадцать часов проехали двое на мотоциклах, треск стоял ужасный. А вскоре девица проехала в обратном направлении на одном из тех мотоциклов. Ну а потом появились полицейские. В то время как Керкер Хольберг выслушивал этот отчет, к домику подъехал Курт Свенцен. «Что тут было?» — спросил он. Еркер Хольберг мрачно взглянул на своего коллегу. "Сам не знаю, как это объяснить", ответил Хольберг. "Не как ты, Йеркер, собираешься меня убедить, что Лизбет Саландер объявилась у летнего домика Бюрмана и сама набила морду высшему руководству Свавельшё МК?" спросил по телефону Бубланский. Голос его звучал напряженно. "Но только наш тренировалась под руководством Паула Роберта. Перестань, Еркер. Тогда слушай, у Магнуса Лундина стреляли на рана в ступню. Он может остаться хромым на всю жизнь. Пуля прошла ему через пятку. По крайней мере, она не стала стрелять ему в голову. Вероятно, в этом не было необходимости. Согласно докладу Пикета, Лундин получил тяжелые травмы лица. У него челюсть челюсти, выбито два зуба. Врач скорой помощи подозревает сотрясение мозга. Кроме раны в ноге, он жалуется на сильные боли внизу живота. А что там с Немениным? У него, кажется, никаких травм, но, по словам мужчины, который позвонил в полицию, он застал его лежащим без сознания. Он не отвечал на вопросы, но потом пришел в себя и пытался удрать с места происшествия, как раз когда подъехал Пикет. Впервые за долгое время Бубланский выглядел совершенно растерянным. «Одна непонятная деталь», — добавил Еркер Хольмберг. «Еще что-то? Не знаю, как описать. Кожаная куртка не именина. Он ведь приехал туда на мотоцикле, да? Куртка у него была порвана. Как порвана? Из нее был выдран кусок, приблизительно размером 20 на 20 сантиметров. На спине куртки вырезан лоскут, как будто ножницами или ножом, как раз в том месте, где была надпись «Свавельчо МК». Бабланский приподнял брови. «Зачем Лизбет Саландер было вырезать кусок его куртки? Как трофей, что ли? Не представляю себе, но тут я подумал, — сказал Еркер Хольберг. О чем? Маги Лундин толстопузый. Он блондин, носит конский хвост. Один из парней, похитивших приятельницу Лизбет Саландер Мириам Ву, по описанию, был тоже блондином с пивным брюшком и конским хвостом. Лизбет Саландер давно уже не испытывала такого захватывающего ощущения. С тех пор, как побывала в Греона Лунд, и увидела там аттракцион «Свободное падение». Она прокатилась три раза и с удовольствием каталась бы еще, если бы у нее не кончились деньги. Она поняла, что одно дело водить легкие кавасаки с двигателем на 125 кубиков, которые в сущности всего лишь немного усиленный мопед, и совсем другое — управлять Харлей Дэвидсоном с двигателем на 1450 кубиков. Первые 300 метров пути по ухабистой лесной дороге были хуже американских горок. Ее так и кидало во все стороны. Два раза она чуть не вылетела из седла вверх тормашками и только в последнюю секунду справилась с управлением. Эта езда напоминала скачку верхом на взбесившемся лосе. Вдобавок страшно мешал шлем, который то и дело съезжал ей на глаза, несмотря на то, что она подложила в него для плотности кожаный лоскут, вырезанный вместе с подкладкой из куртки Сони Неминина. Но остановиться, чтобы поправить шлем, она не решалась, опасаясь не справиться с тяжестью мотоцикла. Ноги у нее были слишком короткие и не доставали до земли. Так что она боялась опрокинуться вместе с агрегатом. Если он упадет, ей его уже ни за что не поднять. Дело пошло лучше, когда она выехала на проселочную дорогу, ведущую вглубь дачного поселка. А свернув через несколько минут на Стрэнгнесское шоссе, она даже решилась отпустить одну руку, чтобы поправить шлем. Тогда она нажала на газ. Расстояние до Сёдорта она одолела в рекордное время, и всю дорогу с ее лица не сходила восторженная улыбка. У въезда в город ей повстречались два ярко раскрашенных автомобиля с включенными сиренами. Умнее всего было бы, конечно, бросить harley Дэвидсон прямо в сёдер и в облике Рене отправиться на пригородном поезде в Стокгольм. Но Лизбет Саландер не смогла устоять перед искушением. Она выехала на шоссе Е4 и надавила на газ. Она внимательно следила за тем, чтобы не превысить скорость, по крайней мере, не превысить ее слишком сильно, или все же ее ощущение было подобно полету. Только подъезжая к, Эль к Эльфшо, она свернула с Е4, добралась до Мессан и умудрилась остановиться, не повалив своего коня. С огромным сожалением. Она бросила там мотоцикл вместе со шлемом и лоскутом кожи от куртки Сони Неменина, на котором красовалось название его клуба, и пешком отправилась на станцию. Она сильно промерзла. Хорошо, что до станции Сёдра оставалось ехать всего одну остановку, а дома она сразу залезла в ванну. «Его зовут Александр Золоченко», — сказал Гуннер Бьорк, «но его как бы нет, вы не найдете его в переписи населения». Зала. Александр Золоченко. Наконец-то прозвучало имя. Кто он такой, как мне его найти? Это не тот человек, чтобы его можно было найти. Поверьте, я очень хочу его видеть. То, что я скажу вам теперь, это засекреченные данные. Если всплывет, что я вам это рассказал, я попаду под суд. Это один из самых больших секретов шведской службы государственной безопасности. Вы не можете не понимать, почему для меня так важны гарантии моей анонимности, как источника информации. Я это уже обещал. Вы достаточно взрослый человек, чтобы помнить времена Холодной войны. Микоэль кивнул. Не... «Ну давай же, переходи, наконец, к делу». Александр Золоченко родился в сороковом году в Сталинграде, в тогдашнем Советском Союзе. Когда ему исполнился год, началась операция «Барбаросса» и наступление немцев на Восточном фронте. Родители Золоченко оба погибли во время войны. По крайней мере, так думает Золоченко. Сам он не помнит, что тогда было. Самые ранние его воспоминания относятся к тому времени, когда он жил в детском доме на Урале. Микоэль снова кивнул, показывая, что внимательно слушает. Детский дом находился в гарнизонном городе и спонсировался Красной армией. Золоченко, можно сказать, с ранних лет прошел хорошую военную школу. Было это в худшие годы сталинизма. После падения Советов было опубликовано множество документов, свидетельствующих о том, что в стране осуществлялись различные эксперименты по созданию особенно хорошо подготовленных элитных военных кадров из числа сирот, воспитывавшихся государством. Таким ребенком был и Золоченко. Микаэль снова кивнул. Если вкратце пересказать его длинную биографию, то в пять лет он был отдан в армейскую школу. Он оказался очень способным мальчиком. В 55 году, когда ему исполнилось 15 лет, он был переведен в военную школу в Новосибирск, где в числе двух тысяч воспитанников в течение трех лет проходил спецназовский тренинг, что соответствует подготовке русских элитных частей. Окей. В детстве он был бравым солдатом. В 58 году, когда ему было 18 лет, Его перевели в Минск и направили в специальное училище ГРУ. Вы знаете, что такое ГРУ? Да. ГРУ расшифровывается как «Главное разведывательное управление». Это военная разведка, находящаяся в непосредственном подчинении Верховного военного командования. Не надо путать ГРУ с КГБ, которым обычно представляют себе как главную шпионскую организацию, действующую за границей. Действительно, действительности КГБ занимался главным образом вопросами внутренней безопасности. В его ведении были сибирские лагеря для заключенных, а также в лубянских застенках КГБ выстрелом в затылок убивали оппозиционеров. За шпионаж и проведение операций за границей, как правило, отвечало ГРУ. Это становится похоже на лекцию по истории. Продолжайте. В 20 лет Александр Золоченко впервые был послан за границу. Его отправили на Кубу. Это был период обучения, и он по-прежнему оставался в звании, соответствующем нашему прапорщику – Но он провел там два года, при нем происходил кубинский кризис и операция десанта в заливе свиней. Окей. В третьем году он вернулся в Минск, чтобы продолжить там обучение. После этого его отправляли сначала в Болгарию, потом потом в Венгрию. В пятом году он получил звание лейтенанта и впервые был назначен на службу в Западную Европу, в Рим, где провел 12 месяцев. Это было его первое задание под прикрытием, то есть он жил там, как гражданское лицо по фальшивому паспорту, не контактируя с посольством. Микайль опять кивнул, невольно увлекся рассказом. В седьмом году он был переведен в Лондон и там организовал казнь перебежчика из КГБ. В последующие 10 лет он стал одним из лучших агентов ГРУ и принадлежал к элите преданных политических бойцов. Он обучался этому делу с детских лет, бегло говорит по крайней мере на шести иностранных языках. Он работал в обличии журналиста, фотографа, специалиста по рекламе, моряка и в очень многих других. Он был мастером выживания, маскировки и отвлекающих маневров. Под его началом находились другие агенты, он организовывал и проводил собственные операции. Часть этих операций касались различных убийств, многие из которых совершались в странах третьего мира. Но кроме этого он выполнял также задания своего начальства, связанные с шантажом и запугиванием. В девятом году он стал капитаном, в втором майором, в пятом году полковником. Как он оказался в Швеции? Сейчас я до этого дойду. С годами он слегка развратился и стал понемногу прикарманивать денежки. Он любил выпить, заводил слишком много романов с женщинами. Все это отмечали его начальники, но он по-прежнему находился на хорошем счету, и подобные мелочи ему прощались. В семьдесят шестом году его послали по заданию в Испанию. Нам мне зачем входить в подробности, но там его поймали, и он совершил побег. Задание было провалено, и он неожиданно попал в немилость, ему было приказано вернуться в Советский Союз. Он не выполнил приказа и очутился таким образом в еще более затруднительной ситуации. ГРУ поручило тогда военному атташе советского посольства в Мадриде встретиться с ним и наставить его на истинный путь. Во время этой беседы что-то не заладилось, и Золоченко убил представителя посольства. После этого у него уже не было выбора. Он сжег за собой мосты и решил стать перебежчиком. Окей. Он скрылся в Испании, оставив за собой ложный след, который вел в Португалию и заканчивался автомобильной катастрофой, но также наметил еще один след якобы ведущий в США. На самом же деле он выбрал для себя самую неожиданную страну в Европе. Он отправился в Швецию, где вышел на связь со службой безопасности и попросил политического убежища. В сущности, это было очень умно придумано, так как здесь его вряд ли стали бы искать убийцы, посланные КГБ или ГРУ. Гонар Бьерку молк. И что из этого вышло? А как может поступить правительство, если один из лучших шпионов внезапно становится перебежчиком и просит политического убежища в Швеции?» Это случилось в тот самый момент, когда у нас пришло к власти буржуазное правительство, премьер-министр только что вступил в должность, и это стало самым первым делом, которое нам надо было как-то решить. Политики, конечно же, перетрусили и попытались поскорее сбыть его с рук, но не отсылать же его было в Советский Союз, это вызвало бы чудовищный скандал. Его попробовали выпихнуть в США или в Англию, но Золоченко наотрез отказался. США его не устраивали. Англию же он считал одной из тех стран, где на высших должностях в разведслужбе сидят советские агенты. Ехать в Израиль он не пожелал, так как не любил евреев. Поэтому Золоченко решил остаться в Швеции. Все это казалось настолько невероятным, что Микаэль даже заподозрил, что Бьорк водит его за нос. Так он остался в Швеции. Именно. И об этом никто ничего не узнал? Много лет сведения об этом деле составляли величайшую государственную тайну. Дело в том, что Золоченко оказался для нас очень полезен. В период с конца 70-х годов до начала 80-х он был коронным алмазом среди перебежчиков даже в международном масштабе. Никогда раньше ни один из оперативных начальников элитного подразделения ГРУ не становился перебежчиком. Значит, он мог продавать информацию именно так. Он хорошо разыграл свои карты и дозировал выдаваемую информацию выгодным для себя образом. Сначала сдал агентов командования НАТО в Брюсселе. Потом агента нелегала в Риме, потом связанного шпионской сети действующей в Риме. Назвал имена убийц, которых он нанимал в Анкаре или в Афинах. а Швеции ему было известно не так много, зато у него имелись данные об операциях за границей, которые мы затем могли частями передавать и получать за это ответные услуги. Он был настоящий кладезь. Иными словами, вы начали с ним сотрудничать. Мы дали ему новую личность. Все, что от нас требовалось, это предоставить ему новый паспорт, немного денег. Дальше он мог позаботиться о себе сам. Именно поэтому... Он был обучен. Микаэль помолчал, переваривая эту информацию. Затем посмотрел на Бьюрка. «В прошлый мой приезд вы мне солгали. Этого о чем? Вы утверждали, что встретили Бюрмана в полицейском стрелковом клубе в 80 годы. На самом деле, вы познакомились с ним гораздо раньше». Гунар Бьюрк задумчиво кивнул. «Привычка. Эти сведения засекречены, у меня не было никаких причин выдавать подробности нашего знакомства с Бюрманом. И только когда вы спросили про залу, я связал одно с другим. Расскажите, как это было». Мне было 33 года, я уже три года работал в службе безопасности. Бюрману было 26 лет, он пришел прямо со студенческой скамьи. Его взяли в службу безопасности на работу делопроизводителем по юридическим вопросам, практикантом. Бюрман родом из Карлскруна, его папаша служил в военной разведке. Ну и? У нас с Бюрманом вообще-то было слишком мало опыта для того, чтобы вести дела с такими людьми, как Золоченко. Но он вышел с нами на связь в самый день выборов шестого года. В полицейском управлении не оказалось никого из главных шишек. Все работали на обеспечение безопасности выборов. А многие должности вообще оставались на тот момент вакантными. И именно этот день Золоченко выбрал для того, чтобы явиться в полицейский участок Нормальма, заявить, что он просит политического убежища и попросить о встрече с каким-нибудь представителем службы безопасности. Он не назвал своего имени. «Я был на дежурстве и подумал, что это обыкновенный беженец, потому я взял с собой Бюрмана в качестве юриста». Мы встретились с ним в полицейском участке Нормальма». Бюрк потер глаза. И вот он, сидя перед нами за столом, спокойно и деловито сообщил, как его зовут, кто он такой, чем занимается. Бюрман вел записи. «Скоро я понял, кого я вижу перед собой, осознал, во что ввязался. Поэтому я прервал наш разговор вместе с Бюрманом, увел Золоченко с глаз долой из полицейского участка. Не зная, что делать, я снял номер в отеле «Континенталь» напротив центрального вокзала и сплавил его туда». Оставив Бьюрмана сторожить его, я спустился к партии оттуда позвонил своему шефу. Бьюрг вдруг хохотнул. «Я часто потом думал, что мы повели себя, как самые, что ни на есть дилетанты. Но что было, то было. Кто был вашим шефом? Это не имеет значения, я не собираюсь выдавать лишних имен». Микель пожал плечами и не стал спорить. «Мы с шефом оба поняли, что речь идет о секретнейших вещах, так что чем меньше людей в это будет замешано, тем лучше. Особенно Бьюрману совершенно незачем было иметь отношение к этому делу. Оно было гораздо выше его уровня». Но раз уж он узнал эту тайну, то лучше было оставить его, чем приобщать к ней кого-то другого. Что касалось такого юнца, как я, тут, по-видимому, сыграли роль те же соображения. Считая нас с Бюрманом, только семь человек службы безопасности знали о существовании Золоченко. Сколько всего человек знают об этой истории? За период 76 года до начала 90-х их было приблизительно 20 человек из правительства, высшего военного руководства и службы безопасности. А сколько их стало с тех пор... Бьерк пожал плечами. С того момента, как распался Советский Союз, он перестал представлять для нас интерес. Но что происходило после того, как Золоченко обосновался в Швеции? Бьерк молчал так долго, что Микаэль забеспокоился. «Если честно, Золоченко нам очень повезло, и все, кто был связан с этим делом, построили на этом свою карьеру. Не подумайте, что это было легко. Работать приходилось в любое время суток. Я был приставлен, чтобы присматривать за ним, и в первые десять лет мы встречались по несколько раз в неделю». Это были самые важные годы, когда он был еще полон свежей информации, но, кроме того, приходилось следить, чтобы он ничего не натворил. Это в каком смысле? В Золоченко точно без сидел. Иногда он был самообаяннее, но иногда безумствовал, как законченный параноик. Время от времени у него начинался запой, и тогда он вытворял всякое. Мне не раз приходилось отправляться ночью в спасательную экспедицию, чтобы выручить его из какой-нибудь дикой истории. Например. Например, он мог пойти в пивную и затеять там ссору. Однажды он до безумства... «Избил двух охранников, которые пытались его успокоить. Он был маленький и щупленький, но имел потрясающую подготовку по рукопашному бою, которую иногда демонстрировал по самому неподходящему поводу. Один раз мне пришлось вызвалять его из полиции под подписку. По вашему рассказу, можно подумать, что он сумасшедший, ведь так он рисковал привлечь к себе внимание, как-то это не очень профессионально. И все-таки он был профессионалом. В Швеции он не совершал преступления, его ни разу не задерживали, не арестовывали». Мы снабдили его шведским паспортом, шведской фамилией. Полиция оплачивала ему квартиру в пригороде Стокгольма и платила жалование, а он за это был обязан по первому требованию являться в ее распоряжении. Но мы же не могли запретить ему ходить в пивную завязывать отношения с женщинами. Мы могли только прибрать за ним. Это было моей обязанностью вплоть до 85 года, когда меня перевели на другую должность. А за Золоченко стал присматривать мой преемник. А в чем заключалась роль бюрмана? Если честно, от Бюрмана были только лишние заботы. Он не блистал талантами и очутился не на своем месте. Ведь он же по чистой случайности оказался причастен к истории Золоченко, и то в основном в самом начале и потом еще несколько раз, когда нужно было утрясти кое-какие юридические формальности. Мой шеф решил проблему с Бюрманом. Каким образом? Единственным возможным способом. Бюрман получил работу вне системы полиции в адвокатском бюро. Это решение напрашивалось само собой. Контора Кланки Рейне... Гонар Бьёрк вскинул на Микаэля пронзительный взгляд. Бюрман не обладает выдающимися способностями, но дела у него складывались неплохо. Все эти годы он время от времени выполнял поручения Службы безопасности, какие-нибудь не очень важные расследования и тому подобное. Так что в каком-то смысле он построил свою карьеру на деле Золоченко. И где же зала теперь? Бьёрк немного поколебался, не знаю. Мои контакты с ним после 85 года постепенно сошли на нет, и вот уже почти 12 лет я его вообще не встречал. Последнее, что я для него сделал... Это помог ему покинуть Швецию в 92 году. По всей очевидности, он вернулся, и его имя всплыло в связи с оружием, наркотиками и секс-мафией. «У меня бы это не удивило», — вздохнул Бьорк. «но вы же не знаете наверняка, тут ли это зала, которого вы ищете, или какой-то другой. Вероятность того, что в этой истории появились сразу два зала, микроскопически мала. Какое у него было имя в Швеции?» Бьорк посмотрел на Микаэля. «Этого я не собираюсь раскрывать. Лучше бы вам не финтить. Вы хотели знать, кто такой зал, я рассказал». Ну и не собираюсь давать вам в руки последний кусочек головоломки, пока не смогу убедиться, что вы соблюдаете условия договора».